Глава 9. Культура наше все. Человек существо разумное, и это преимущество ко многому обязывает. Разум рождает такое качество, как социальность способность жить в обществе и взаимодействовать с другими людьми. Социальность не падает с неба в подставленные руки. Это качество, приобретаемое каждым человеком, в индивидуальном порядке, создавалась и совершенствовалась в процессе эволюции. Эволюция человека, как и эволюция любого другого биологического вида, представляет собой бесконечную цепь приспособления к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Но у нас есть одна привилегия перед другими видами, или, если хотите, То не привилегии а бремя помимо приспособления к физической среде нам приходится приспосабливаться и к среде социальной в наше просвещенное интернетом время находятся люди которые не верят в существование коронавирусов или же считают прививки вредным делом казалось бы ну как так можно а вот же Точно так же можно отрицать социальную природу человека, считая ее выдумкой ученых, а социальную или культурную антропологию презрительно называть болтологическими науками. Более того, от некоторых ученых, занимающихся физической антропологией, можно услышать, что только они и являются настоящими антропологами, А все эти социальные культуристы не имеют права называться антропологами. Можно тысячу раз сказать «халва», но во рту от этого слаще не станет. Давайте сразу же перейдем к примерам и возьмем то, что нам ближе всего – недавний переход нашей страны и многих сопредельных стран от социалистического уклада к капиталистическому. На всех уровнях материального и духовного существования людей произошел перелом, резкое изменение социальных условий, принципов жизнеустройства. У многих слушателей найдутся родственники или знакомые, которые не смогли приспособиться к изменившимся условиям и в результате испытывали какие-то крупные проблемы. Были и такие люди, которые кончали жизнь самоубийством, потому что не могли существовать в изменившемся обществе. С биологической точки зрения, 26 декабря 1991 года, когда Советский Союз официально прекратил свое существование, ничего не изменилось. Климат остался тем же, человеческие поселения – остались на своих местах и так далее. Изменился только социальный уклад, а вместе с ним изменился уклад жизни каждого отдельного человека. Изменилось восприятие окружающего мира и самого себя в этом мире. Изменился образ мышления, изменились оценки. Многое запретное стало доступным, то, что прежде считалось предосудительным начало расцениваться как достоинство, старые идеалы заменились новыми, и ко всем изменившимся условиям приходилось приспосабливаться, приспосабливаться, приспосабливаться. Когда доцент покидает кафедру, на которой он проработал 20 лет, и начинает зарабатывать деньги извозом, это есть не что иное, как приспособление, изменившимся условиям социальной среды. Социальная среда, или лучше сказать, культура, обусловливает поведение людей в любой сфере жизни, начиная с экономической и заканчивая семейной. Социальная среда, если уж на то пошло, нередко имеет для нас более важное значение, чем среда биологическая, так что никакие это не выдумки, А самое что ни на есть реальная реальность. Социальная антропология и культурная антропология – это синонимы, которые иногда объединяют в понятие социально-культурная антропология. Давайте договоримся, что мы в этой аудиокниге будем преимущественно использовать термин «культурная антропология», а также давайте договоримся о том, что не будем путать культурную антропологию с этнологией и этнографией. Этнология, которую у нас в стране традиционно называют этнографией, это раздел культурной антропологии, наука, изучающая этнические процессы, разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов и других этнических общностей. Если уж говорить на чистоту, то этнология является самым вкусным, самым интересным разделом антропологии, но она не может сравниваться с культурной антропологией, поскольку задачи у нее более узкие. Как, по-вашему, когда родилась культурная антропология? Культурная антропология родилась в тот момент, когда человек осознал себя как мыслящее существо и начал задумываться о том, как ему уживаться с самим собой, с другими людьми и с природой. Разумное существо стремится к пониманию происходящего и к осмыслению своей роли, своего жизненного предназначения. Разумное существо выстраивает отношения с себе подобными не только на инстинктивном уровне, заложенном в его генах, Разумное существо стремится улучшить эти отношения, сделать их более совершенными, более продуктивными. Разумное существо стремится понять, что управляет его поступками. И, наконец, разумное существо задумывается над тем, как приспособить окружающий мир к своим потребностям, то есть вступает в противоборство с матерью-природой, Человек – единственное существо на земле, которое целенаправленно и перманентно преобразует этот изменчивый, изменчивый, изменчивый мир, перекраивает его по своим меркам. Для человека приспосабливаться означает уживаться. Вы чувствуете разницу между этими понятиями. Уживаться – это приспосабливаться на высшем уровне, привыкать даже к тем условиям, которые на первый взгляд кажутся невозможными для жизни, налаживать мирную и согласную жизнь с окружающими. Для того, чтобы уживаться с другими людьми, человек создал разнообразные социальные структуры, главной из которых на сегодняшний день является государство. Уживание в узком смысле породило семейный уклад, А потребность уживаться с самим собой привело к созданию религии, которая одновременно помогает уживаться и с другими людьми, и с природой, потому что объясняет смысл всего происходящего. Вся эта социальная надстройка, весь практический опыт, который помогал человеку уживаться и выживать, в конечном итоге стал тем, что мы называем культурой. Если рассматривать культуру как социально наследуемую стратегию человеческого выживания, а так оно на самом деле и есть, то сразу же начинаешь понимать важность культурной антропологии и культурных ценностей. Иван, не помнящий родства, то есть человек, не перенявший культурной стратегии выживания, не сможет успешно адаптироваться в обществе и судьба его будет незавидной. Точно так же будет незавидной судьба человека, который не смог приспособить свои культурные установки к изменившимся условиям окружающей среды, социальной и биологической. Специалисты по культурной антропологии термин «культурные антропологи» выглядит несколько двусмысленно. Держат руку на пульсе общества, следят за всеми изменениями, создают модели развития и дают рекомендации, которые помогают людям уживаться в этом лучшем из миров. Вот сейчас у кого-либо из слушателей повернется язык отрицать важность и необходимость культурной антропологии. Профессор Мичиганского университета Лесли Алвин Уайт создал эволюционную концепцию культуры и основал новое направление антропологической науки – культурный эволюционизм. Концепция Уайта стала итогом переосмысления им идей классического эволюционизма. По мнению Уайта, одна форма культуры вырастает из другой и перерастает в третью. Он рассматривал необособленные проявления культурных феноменов в отдельных группах или сообществах, а развитие культуры человечества в целом, как совокупности различных культур, составляющих единую сущность. Уайт считал, что культура является определяющим фактором человеческого бытия. Не природа человека создает культуру а напротив, культура накладывает отпечаток на человека. Если предельно упростить, то культуру Уайт рассматривал как способность человека создавать символы. Если в неживой природе энергия стремится к равномерному рассеянию во Вселенной, то в живых организмах процесс имеет противоположное направление и ведет к накоплению энергии. По Уайту, человеческая культура служит системой для обуздания энергии и последующего использования ее в своих целях. По мере развития культуры постепенно возрастает количество обузданной или, если хотите, прирученной человеком энергии. Отталкиваясь от концепции, согласно которой прогресс неразрывно связан, Со способностью приобретать энергию и управлять ею, Уайт сформулировал закон культурной эволюции. Культура прогрессивно развивается по мере того, как возрастает количество обузданной энергии на душу населения, или по мере того, как увеличивается эффективность или экономичность в средствах управления энергией, или происходит то и другое вместе. В работе «Энергия и эволюция культуры» Уайт изложил оригинальную схему развития мировой цивилизации как совокупности технологической, социальной и идеологической систем. Технологическую систему составляют различные инструменты, а также технологические особенности их использования, позволяющие человеку вступать в контакт с окружающей средой. Это и средства производства, и строительные материалы, и оружие, короче говоря, все материальные вещи и технические способы приспособления к окружающей среде. Вот что такое дом с точки зрения эволюции. Это способ приспособления к окружающей среде, позволяющий человеку выживать в неблагоприятных климатических условиях, или же делающий жизнь человека более комфортабельной. Оружие – тоже способ приспособления к окружающей среде, позволяющий побеждать врагов. С нашей точки зрения мы творим, выдумываем, пробуем, реализуем свои способности и так далее, а с эволюционной точки зрения мы приспосабливаемся, приспосабливаемся, приспосабливаемся, Без технологических средств человечество могло бы и не дожить до сегодняшнего дня. Технологическая система по Уайту и вообще является первичной и наиболее важной для человека. Она оказывает влияние не только на жизнь, но и на культуру. Многогранная социальная система создается межличностными отношениями, которые выражаются в образцах поведения, коллективных или индивидуальных. Образцом поведения в антропологии называется не какой-то условный идеал, а определенная схема поведения в конкретной жизненной ситуации, типичная для данной культуры. Образцы поведения, принятые в разных культурах, могут очень сильно отличаться друг от друга, вплоть до полной противоположности. Вот простой пример. Как поступит представитель племени осматов, проживающего в индонезийской провинции Папуа, встретив на своем пути мужчину из соседней общины, который сломал ногу во время охоты. И что сделает в аналогичной ситуации житель Германии или, скажем, Великобритании? Осмат – заколят несчастного копьем спрячет тело в кустах и отправятся в свою общину за подмогой потому что в одиночку такую крупную добычу как взрослый человек унести трудно осудит ли кто из соплеменников убийцу человека нуждавшегося в помощи отнюдь напротив похвалят ай какой молодец обеспечил всей общине вкусный ужин А житель Европы, скорее всего, поступит иначе. Вызовет бедолаге скорую помощь или же организует его доставку в медицинское учреждение и тоже поступит правильно в соответствии с принятым образцом поведения. Почему мы назвали социальную систему многогранной? Потому что она состоит из множества подсистем экономической, политической религиозной, этической, военной, семейной и тому подобное. Эти подсистемы не следует путать с субкультурами, системами норм и ценностей, отличающих их носителей от других людей, от условного большинства. Социальная подсистема – это механизм, который может приводить к определенному результату формированию субкультуры. Так, например, армейская субкультура является результатом военной социальной подсистемы, результатом социальных отношений, принятых между военнослужащими. По отношению к технологическим системам социальная система носит вторичный и вспомогательный характер. Материальное первично, и оно главенствует. Уайт определял социальную систему как организованное усилие человеческих существ по использованию определенных инструментов, необходимых для того, чтобы поддерживать существование. Иными словами, социальная система представляет собой производную технологической системы, поэтому изменения технологических систем приводят к изменениям в социальных системах. Культура прогрессивно развивается по мере того, как возрастает количество обузданной энергии на душу населения. Теперь вы понимаете, как одно связано с другим, верно? Что есть у нас с вами, кроме технологий и социальных связей? Ну, вообще-то у нас много чего есть, но сейчас имелся в виду опыт, а не что-то другое. Наш бесценный человеческий опыт – который в значительной степени обусловлен технологиями, составляет третью часть нашей культуры – идеологическую. Идеологическая система включает в себя все знания, накопленные человеком, начиная с мифологии и заканчивая новейшими научными достижениями. Если принять, что первостепенной функцией культуры является получение энергии и осуществление контроля над ней, то культура предстанет перед нами как термодинамическая система. Энергия добывается и используется при помощи технологических инструментов, социальные и идеологические системы служат дополнением к технологическому процессу. Лично вы можете иметь совершенно другое мнение, никто вам этого не запрещает. Но пока что давайте дружно согласимся рассматривать культуру как термодинамическую систему. В этом случае функционирование культуры будет определяться количеством полученной энергии и способом, с помощью которого энергия будет использоваться в действии. Следовательно, нужна общая формула, связывающая степень культурного развития с количеством добываемой энергии и эффективностью ее использования. Но при попытке создания подобной формулы мы сталкиваемся с проблемой индивидуальности окружающей среды, обусловливающей функционирование каждой отдельной культуры. Уайт решил эту проблему просто. Он свел все существующие варианты окружающей среды к условной средней величине, превратив среду в постоянный фактор. А постоянные факторы при составлении формул можно не принимать в расчет, поскольку они не изменяются и ни на что не влияют. Вот формула культурного развития, созданная Лесли Уайтом. к равно e умножить на o. к это степень уровень культурного развития. Э e количество энергии, добываемое на душу населения в год. О количество или эффективность орудий, используемых при передаче энергии. Уайт обосновал существование, обосновал существование и создал это разные понятия культурологии, науки о культуре, которая является разделом социальной антропологии. Словосочетание «культурная антропология» в данном случае не очень-то подходит, поскольку оно может превратить определение культурологии в подобие каламбура. Культурология рассматривает культуру как самостоятельную упорядоченность феноменов, существующих по собственным законам. Главной целью культурологии в понимании Уайта – было объяснение культуры в отрыве от психологии. Зачем во второй половине XX века понадобилось отделять культуру от психологии? Затем, что в то время в культурной антропологии было распространено так называемое бихевиористское направление, представители которого возводили в абсолют поведение и поведенческие реакции. Бихевиористы Считали усвоение культурных ценностей не итогом сознательного процесса обучения, а всего лишь результатом дрессировки. Правильные реакции подкрепляются и потому усваиваются. Вообще-то психология и культурология исследуют одни и те же феномены, предметы и явления, которые зависят от способности человека символизировать, white называл это символатами. Но совпадение в объектах исследования не означает единого подхода к ним. Символаты можно рассматривать в тесной взаимосвязи между ними и поведением человека. Сейчас некоторые слушатели могут сказать, что за чушь. Ладно, идеи, отношения или верования можно увязать с поведением. Но как можно сделать это с орудиями труда? Можно, при желании, все можно. Ведь предметы, созданные человеческим трудом, являются овеществленным поведением человека, результатом определенных действий. Так вот, сторонники психологического направления в культурной антропологии рассматривают символаты во взаимосвязи с поведением человека И такой подход называется соматическим, телесным. Но можно использовать и экстрасоматический надтелесный подход, согласно которому взаимосвязь символатов друг с другом важнее их связи с организмом человека. Только в таком чистом или свободном виде совокупность символатов может называться культурой, самостоятельным феноменом, предметом изучения культурной антропологии. Если же мы станем рассматривать культуру в тесной связи с психологией, то ничего толком рассмотреть не удастся, поскольку мы неизбежно погрязнем в болоте абстракций. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Чисто философский взгляд на культуру, как на совокупность идей и концепций, Для антропологии тоже не подходит, потому что антропология и философия совершенно разные науки да разумеется идеи первичны и именно они формируют поведение, которое создает материальные объекты культуры но рассматривая только идеи целостного представления о культуре получить невозможно. к месту снова можно вспомнить ту же халву которую нужно пробовать на вкус, а не говорить «халва, халва, халва». К тому же антропологам интересны не только идеи и их воплощение, но и механизм возникновения идеи в результате столкновения человека с какими-то жизненными явлениями. Вот примеры грубые, но наглядные. Человек увидел, что дерево, упавшее в воду, не тонет, в отличие от камней. Человек попробовал забраться на лежащее на воде дерево. Дерево выдержало его вес и не утонуло. Лежа на дереве человек обнаружил, что он может грести руками, направляя дерево в нужную сторону. После нескольких плаваний на дереве человеку пришла в голову мысль о том, что можно очистить несколько деревьев от сучьев и связать между собой. Так появился плот А в свое время человек догадался сделать плод с бортами, прообраз корабля. Человек палкой выкапывал из земли съедобные корешки. Земля была вязкой, она липла к палке. Закончив копать, человек отложил палку в сторону, не очистив ее от налипшей земли. На следующий день он обнаружил, что высохшая земля стала крепкой похожий на камень, и подумал, что из такой земли можно делать что-то нужное, например, чашу для хранения чего-то съедобного. А в свое время чашу случайно уронят в костер и заметят, что от огня она стала крепче прежнего. Если принимать во внимание только идеи, то значение материальных объектов культуры будет сводиться к символам и ни к чему больше». С точки зрения антропологии это неверно. Если принимать во внимание только поведение, то значение материальных объектов культуры будет сводиться к труду человека, что тоже неверно. Объекты надо рассматривать и изучать именно как объекты, как предметы. Обратите внимание вот на что. Культура не может существовать независимо от человека, потому что она создана человеком. Но культурные процессы могут быть объяснены в отрыве от человека, без принятия во внимание людей, которые являются носителями этой культуры. Многие вопросы, касающиеся культуры, можно решать, как выражаются антропологи в экстрасоматическом контексте. Образно культуру можно сравнить с ребенком, который на определенном этапе жизни обретает самостоятельность, и начинает жить обособленно от родителей. Уайт считал культуру формой социальной наследственности, дающей возможность передачи культурной информации небиологическими средствами. Это очень важная информация, ведь именно культура определяет поведение народа. В культуре все взаимосвязано, и одно вытекает из другого. Любое культурное событие определяется другими культурными событиями. Что представляет собой классический стресс человека, сменившего место жительства и вынужденного приспосабливаться к новым жизненным условиям? Конфликт между культурными ценностями эмигранта и культурой, в которой он оказался. Гены – ничто. Все решает культура. Представители схожих культур имеющие довольно выраженные этнические и генетические отличия, довольно легко установят контакт между собой, а вот при наличии этногенетического сходства и выраженных культурных различий вместо контакта может иметь место конфликт. Примером могут служить сербы, хорваты и боснийцы, близкородственные народы, конфликтовавшие друг с другом в ходе так называемых югославских войн. Если рассматривать культуру человечества как нечто целое, то нужно создать некую условную модель культуры, общую для всех социумов. Этим важным и нужным делом антропологи начали заниматься в XIX веке, а закончили только к середине XX века, когда им на помощь пришла психология. То, что было сказано выше о разных подходах к изучению культуры, не означает, что антропология и психология существуют обособленно друг от друга. Изучение культуры – продукта психической деятельности человека – невозможно без помощи науки, которая эту деятельность изучает. Возможно, у вас возник вопрос, а зачем антропологам Изучающим культуру, нужна искусственная универсальная модель. Дело в том, что универсальные модели служат стандартом, инструментом, который позволяет правильно изучать и правильно сравнивать. Без хорошей, надежной универсальной модели в науке неизбежно начнется разброд и шатание. При всем разнообразии локальных человеческих культур, У них есть много общих элементов, таких, например, как возрастное деление, имена, система родства, организация общества, религиозные культы, табу, законы и наказание за их нарушения, календарь, совместный труд и разделение труда, этика, образование, фольклор, свадебные и похоронные ритуалы, праздники – Декоративное искусство, приготовление пищи и строительство жилищ, лечение, игры и другое. Тобу могут быть разными, но запреты такого рода всегда строги и не знают исключений, а наказанием для тех, кто их нарушит, обычно служит смерть или изгнание из общества. Праздники и похороны каждый народ проводит по-своему но для праздников общим признаком будет веселье, а для похорон – скорбь. Все религиозные культы предусматривают поклонение божествам, обращение к ним с просьбами и совершение почтительных ритуалов. Лечить можно чем угодно и как угодно, но любое лечение специфично, при определенных болезнях или травмах, Проводятся определенные действия, а любой язык состоит из фонем, объединенных в слова, и имеет грамматические правила. Суть везде одна и та же, просто в каждом конкретном случае конфета завернута в другой фантик. Конкретное культурное содержание элемента может быть различным, но наличие элемента является обязательным для всех культур. Умершего члена общества можно предать земле, сжечь, бросить в реку и даже съесть, но любое из этих действий будет сопровождаться каким-то ритуалом. Союз мужчины и женщины, вне зависимости от его деталей, всегда сопровождается свадебным ритуалом, А в тех племенах, которые пока еще практикуют свободные половые связи всех со всеми, ритуалы проводятся при достижении детьми половозрелого возраста. Эти ритуалы можно рассматривать как общую коллективную свадьбу. Как вы, наверное, догадываетесь, универсальных моделей культуры было создано много. Знакомством со всеми мы себя обременять не станем, Рассмотрим только самые интересные модели. Американский антрополог Кларк Дэвид Уислер создал модель, включавшую в себя девять компонентов – речь, знания, искусство, материальные особенности, религия, общество, война, собственность, правительство. Британский антрополог Бронислав Малиновский Создал не просто модель, а целую теорию культуры, которая могла служить ключом к пониманию как культуры человечества в целом, так и ее локальных вариантов. По Малиновскому, культура представляет собой совокупность взаимодействующих и взаимозависимых элементов, организованных определенным образом. Основным двигателем культуры – являются человеческие потребности, первичные и производные от них. Ключевая идея теории Малиновского состояла в том, что человек удовлетворяет свои потребности не как ему вздумается, а в определенном порядке, установленном принятыми в обществе нормами и правилами, а каждое его действие отвечает не только его потребностям, но и потребностям общества. Если предельно упростить, то можно сказать, что Малиновский рассматривал культуру как инструмент, служащий для удовлетворения человеческих потребностей в рамках социальных норм. Прежде всего, человек нуждается в удовлетворении потребностей своего тела, писал Малиновский в своем труде «Научная теория культуры». Он должен организовать свою жизнь и выполнять все необходимые действия для того, чтобы питаться, согреться, укрыться, одеться, защитить себя от холода, от ветра и непогоды. Он должен обеспечить себе защиту от внешних врагов и опасностей, будь то стихии, звери или люди. Все эти первичные задачи человеческого существа – Разрешимой для индивида через создание артефактов, организацию групп сотрудничающих индивидов, а также через развитие знания, ценностной ориентации и этики. Возможно построить теорию культуры, в которой базовые потребности и их культурное удовлетворение могут быть связаны с возникновением новых культурных потребностей. У человека множество потребностей, в которых легко можно запутаться, и которые очень трудно сравнивать у носителей разных культур. Для того, чтобы решить эту проблему, Малиновский выделял основные базовые потребности человека, от которых происходили вторичные потребности, порождаемые самой культурой. Такой подход – позволял упростить и упорядочить как сами потребности, так и культурные ответы на них. Малиновский составил таблицу основных потребностей и ответов. В левой колонке – основные потребности. Обмен веществ, продолжение рода, телесный комфорт, безопасность, движение, развитие, здоровье. В правой колонке – культурные ответы. Снабжение, родство, укрытие, защита, деятельность, обучение, гигиена. Теорию культуры Малиновского много критиковали из-за отсутствия глубокого анализа описываемых элементов, из-за тривиальность, из-за биологизаторства культуры, но критика не отменяет ее значимости, а просто указывает на слабые места. Теория, помогающая понять, хоть и не всецело, что такое культура однозначно заслуживает внимания. Концепция универсальной социокультурной системы, которую разработали американские антропологи Аберле, Дэвис, Коэн, Леви и Саттон, включала девять направлений или векторов, согласно которым осуществляется деятельность человека адаптацию общества к природе и воспроизведение населения, социализацию, нормативное регулирование, регулирование эмоциональной сферы, коммуникацию, общепринятый ряд целей, общепринятые познавательные ориентации, разграничение социальных ролей, контроль за девиантным поведением. Наиболее полной универсальной моделью культуры в наше время Считается универсальная структура социокультурных систем, разработанная американским антропологом Марвином Харрисом. Модель Харриса является составной частью созданной им теории культурного материализма. У людей сведущих слово материализм ассоциируется с марксизмом. Совпадение не случайно. Харрис разрабатывал свою теорию опираясь на исторический материализм, марксистское понимание истории. Надо сказать, что это понимание во многом было верным. В марксизме гораздо сильнее хромал диалектический материализм, теория развития материального мира. В основе модели Харриса лежит экономический детерминизм, согласно которому разница между культурами зависит от материальных потребностей их носителей, и кто попробует с этим поспорить. Но для того, чтобы удовлетворить эти потребности, нужны технологии, соответствующие определенным условиям окружающей среды и общему уровню развития, характерному для данного периода. Создавая новые или совершенствуя старые технологии, общество поднимется на новый уровень технического и культурного развития. Рассматривать модель Харриса в подробностях мы не станем, потому что она довольно сложная и явно выходит за рамки научно-популярной книги, посвященной вопросам антропологии. Но, разумеется, никто не запрещает пытливым слушателям ознакомиться с нею самостоятельно. Вообще-то главной целью этой аудиокниги является не столько знакомство слушателей с антропологией, сколько пробуждение у слушателей интереса к этой науке. Невозможно объять необъятное и уместить всю антропологическую премудрость в одной аудиокниге, так что активный интерес приветствуется. Что же касается Харриса, то вместо обстоятельного знакомства с его моделью мы поговорим о его фишке изучая обычаи и культы различных культур Харис стремился найти логичное объяснение их появлению он считал что абсурдных обычаев или ритуалов быть не может так например в Меланезии распространен культ карго в переводе с английскогокагокалт означает поклонение грузу. Согласно этому культу, все блага западной цивилизации, все, чем владеют белые люди, на самом деле предназначены для туземцев и посланы им духами предков. Хитрые белые люди сумели загробастать эти блага себе, но такое положение дел не может длиться бесконечно. Рано или поздно справедливость восторжествует и эти блага посыплются с небес на туземцев, а белые люди останутся ни с чем. Абсурд? На первый взгляд полный абсурд, абсолютный и окончательный, не имеющий под собой никаких материальных оснований. Непонятно, как он вообще мог возникнуть и как мог сохраниться до наших дней. Давайте разбираться. Основание у культа было очень веское, стремление к справедливости. Увидев у первых белых путешественников много чудесного, туземцы должны были приспособиться к этому неравенству, должны были как-то с ним ужиться. Самым лучшим, то есть наиболее комфортным вариантом приспособления было присвоение благ, которыми обладали белые люди. Прямое присвоение оказалось невозможным, Поскольку белые были сильнее, пришлось создавать миф о дарах предков, украденных белыми людьми и грядущем восстановлении справедливости. Карга-миф или культ карга был комфортным для тех, кто в него верил, и был вдвойне хорош для жрецов, которые вовсю его эксплуатировали ради личных выгод, высокого социального статуса и различных материальных благ. Знакомство с христианской религией убедило туземцев в том, что священники должны открыть им секрет карга, который теперь уже исходил не от духов предков, а от Иисуса Христа. Христианский рай в туземном представлении был средоточием товарного изобилия. Шли годы, туземцы усердно молились Христу, но Бог все никак не посылал им карга. Отказаться от столь привлекательного культа, объявив его несостоятельным, было невозможно. Туземцы придумали, будто хитрые белые люди, заключили Христа в тюрьму, потому что он хотел отнять у них карга, чтобы отдать туземцам. Начало Второй мировой войны туземцы восприняли с энтузиазмом духи предков, принявшие облик японцев, стремились освободить их от гнета белых людей и вернуть им Карга. Японцев прогнали белые люди? Отлично, эти белые люди и есть настоящие освободители, которые, наконец-то, вернут туземцам Карга. Примерно половина острова Новая Гвинея, на котором культ Карга получил широкое распространение, принадлежит Австралии, стремясь избавить наивных островитян, от вредных иллюзий, которые мешали установлению сотрудничества с ними. Австралийцы пригласили в Сидней и другие крупные города одного из наиболее влиятельных жрецов культа Карга. Задумка была хорошая. Пусть товарищ своими глазами увидит, что материальные блага, от консервов до винтовок, создаются на заводах и фабриках не падают с неба. Но в план вкралась одна ошибка, которая его погубила. Помимо заводов и фабрик, жрецу устроили образовательный курс, в рамках которого он побывал в музее Квинсленда, где увидел туземные церемониальные маски. С масками была своя история. Христианские миссионеры осуждали ношение масок, поскольку считали их дьявольскими. Надо сказать, что маски и впрямь выглядели весьма устрашающе. Музей жрец принял за храм белых людей, а посетителей за тех, кто пришел поклониться маскам туземных предков и попросить у них карга. Круг замкнулся, культ пришел туда, откуда начался. Никакие посещения заводов не помогли разрушить психологически комфортный миф. Культ карга «Не абсурден и не оторван от реальности», — объяснил Харрис. «Он возник на материальном фундаменте и чутко реагировал на каждое изменение обстановки. Культ эволюционировал, приспосабливаясь к меняющейся окружающей среде». Представителям цивилизованного мира казалось, что в культе Карга нет логики, но с точки зрения туземцев – Создавшим и использовавшим этот культ, логика в нем была. Для того, чтобы понять культурное явление, его нужно рассматривать с точки зрения носителей. Нельзя подходить к чужому обычаю со своей меркой. Можно взять другой пример, на сей раз европейский. Известно, что у англичан не принято заговаривать с попутчиками, ехать вместе несколько часов подряд, и не перекинуться даже парой слов – вполне нормальное для них явление. Почему англичане так себя ведут? И есть ли этому вообще разумное объяснение? Объяснение есть. Причиной табу на дорожные разговоры стали относительно небольшие размеры Англии и всей Британии в целом. В небольшой стране велик риск того, что у двух незнакомых людей, едущих в одном купе, окажутся общие знакомые, и завязавшийся разговор перейдет на них, начнутся сплетни. А сплетни – дело нежелательное, сказав о человеке, что либо за глаза можно испортить с ним отношения. Табу на общение с попутчиками защищает от сплетен. И вообще вся эта английская светская сдержанность, над которой так любят потешаться иностранцы – является приспособлением, выработанным в те далекие годы, когда джентльмены по любому поводу, а то и без него, хватались за мечи. Сдержанность – это не выражение своего превосходства, а защита от неприятностей. В некоторых округах Шотландии существует такой необычный свадебный ритуал, как пачкание невесты, одетой в свадебный наряд грязью может использоваться как обычная грязь, так и смесь различных продуктов – муки, соусов, кислого молока, растительного масла, испорченных овощей и тому подобное. В таком неприглядном виде невеста в сопровождении жениха и свиты обходит или объезжает на лошади место, в котором она живет. Считается, что подобное испытание в самом начале семейной жизни – Укрепляет дух невесты. Любые семейные проблемы будут казаться мелочью в сравнении с тем, что было пережито в день свадьбы. Имейте в виду, что невесту не просто пачкают грязью, а буквально поливают ею. Есть и другое мнение, согласно которому грязь отгоняет несчастье из глазы. Однако существует научное объяснение этого обычая которая не связана ни с укреплением духа, ни с мистической защитой. Причина совершенно реалистичная и очень веская. Сможете ли вы ее назвать? Считайте этот вопрос очередным практическим заданием. Ну а поскольку глава уже подошла к концу, то ответ будет дан сразу же. Но прежде чем слушать его, остановитесь и подумайте. Конечно же, посочувствуйте бедным женщинам, которых традиция заставляет выглядеть на собственных свадьбах заморашками. Ответ. Появление ритуала пачкание невест грязью» было обусловлено правом первой ночи, «джус прими ногтис», в соответствии с которым феодал имел право провести первую брачную ночь с женой своего крестьянина, вассала, то есть имел право лишить ее девственности вместо мужа. Чтобы избежать посягательств господина, невесты старались выглядеть непривлекательными, для чего пачкали лицо и одежду грязью.